Глава седьмая. Приключения продолжаются. Наступило утро. Сказочно красивый парусный фрегат весело плыл навстречу таинственному и загадочному Египту, с лёгкостью разрезая огромные синие волны океана. Отважные мореплаватели уже встали и занимались своими делами. Самоделкин, как всегда, стоял у штурвала корабля, и пристально смотрел вперёд, прокладывая курс по карте океана. Карандаш, сидя на палубе, что-то рисовал. Разбойники по обыкновению с усердием бездельничали, лёжа на кроватях. Настенька помогала профессору пыхтелкину Географ попросил девочку аккуратно разложить по коробкам его коллекцию тропических жуков и бабочек. на ну прутик с чижиком забрались на самую высокую мачту и сверху разглядывали бескрайнюю даль океана. «Земля! Земля! Я вижу землю!» Вдруг во всё горло радостно закричал Прутик. «Ура! Ура!» — подхватил Чижик. «Мы приплыли в Африку!» «Вот, наконец, мы у цели Немножечко с грустью заметил Самоделкин. «Жалко, мне понравилось быть капитаном корабля». «Зато сколько нового интересного нас ждёт впереди!» Успокоил железного человечка профессор Пыхтелкин. «Внимание! Через полчаса мы приплывем в порт!» Громко и торжественно сказал Карандаш. «Собирайте вещи и готовьтесь к выходу на берег!» «Ну, наконец-то мы прибыли!» Радостно потирая руки, проскрипел шпион дырка. «А может быть, теперь мы уже сможем разделаться с этими мерзавчиками?» «Погоди, наше время еще не наступило!» — пробасил бульбуль «Пусть они вначале доставят нас к сокровищам. К одним и вряд ли доберемся!» а «Правильно, уважаемый капитан», — согласился Дырка. «И как-то я сам до этого не додумался». А фрегат тем временем всё ближе и ближе подходил к берегам африканского порта. Путешественникам уже были хорошо видны чернокожие люди, снующие туда-сюда. Это и были жители, незнакомые им Африке. В толпе можно было разглядеть моряков, торговцев, носильщиков, туристов и многих других странно одетых людей. Когда парусный корабль с путешественниками приблизился к порту, какие-то люди помогли им спустить деревянный трап и сойти на берег. Оказавшись на берегу, Самоделкин толстым канатом привязал фрегат за специальное приспособление на пирсе. Теперь отважные путешественники могли не волноваться, что волны унесут корабль в открытое море. Раскалённое тропическое солнце нещадно пекло голову отважных путешественников. Карандаш на секундочку задумался — а затем прямо на каменных плитах причала нарисовал каждому по соломенной шляпе. «Это убережет вас от солнечного удара», — сказал он друзьям, с удовольствием надевая на голову свою шляпу. «Молодец, это ты здорово придумал», — похвалил друга Самоделкин. «А то на таком солнце можно и расплавиться». Ребята, разбойники и профессор расхватали головные уборы и тут же нацепили их себе на макушки. Вдруг все с удивлением заметили, что навстречу им бежит какой-то маленький толстенький старичок. Он смешно размахивал руками что-то кричал прибывшим мореплавателям. «Это же мой коллега!» — радостно произнёс профессор Пыхтелкин. «Он археолог. Когда мы отплывали, я отправил ему телеграмму. Вот он и пришёл нас встретить». «Здравствуйте, мои уважаемые друзья!» Пожимая всем по очереди руки, затратурил старичок. «Я так рад! Я очень рад, что вы, наконец, приплыли!» «Знакомьтесь, это профессор археологии Себастьен Дюба. Он француз, но очень хорошо говорит по-русски, потому что много лет жил и работал в нашей стране», представил своего коллегу семён семёнович «Очень приятно познакомиться», — протянул руку Самоделкин. «Мы впервые в этой стране и надеемся, что вы будете нашим проводником». «Правильно, одни вы тут легко заблудитесь и потеряетесь», — закивал головой француз. «Идёмте за мной, я сейчас провожу вас в гостиницу». Подхватив рюкзаки, друзья поспешили за старичком. Всем, конечно же, не терпелось поскорее увидеть знаменитые во всём мире пирамиды, особенно Прутику и Чижику. Они бежали впереди и постоянно приставали к Семёну Семёновичу с вопросами. Позади всех... Не торопясь шли разбойники. Они подозрительно глядели по сторонам и о чём-то шептались. «Этот маленький толстый археолог знает, где лежат сокровища», — прошипел пират Бульбуль. -буль. «Нужно как-нибудь выудить у него все его секреты». «Тише, уважаемый капитан, а нас могут услышать», — испуганно прижал палец к губам шпион Пулькин. «А если они догадаются, что мы хотим отнять у них сокровища, нам не покажут, где они спрятаны». «Нужно сделать вид, что драгоценности нас совсем не интересуют», — почесав бороду, продолжил Бульбуль. -буль. «Тогда они нас ни в чём не заподозрят». «Садитесь, пожалуйста, в машину», — любезно пригласил своих гостей археолог. «А куда мы поедем?» — залезая в маленький автобус, спросил Прутик. «Сейчас нам нужно добраться до гостиницы», — объяснил Себастьян Дюба. «Там мы переночуем, а утром отправимся к знаменитым египетским пирамидам». «А нельзя ли прямо сейчас к ним отправиться?» — торопливо спросил шпион Дырка. «Уж очень хочется на них поглазеть». «Не волнуйся, успеешь, никуда они от тебя не денутся», — успокоил разбойник самоделкин. «Помоги-ка лучше вещи в машину загрузить». Когда все уселись в автобус, француз залез на шоферское место и машина быстро побежала по узким улочкам города. Путешественники вертели головами то вправо, то влево. Им всё было интересно. Они разглядывали местных жителей, верблюдов, которые ходили прямо по городу, обезьян, прыгающих с ветки на ветку и многое-многое другое, чего они никогда не видели в своём родном городе. — Семён Семёнович, а что местные торговцы продают в кувшинах? — с интересом спросила Настенька. — Арабы торгуют питьевой водой. ответил географ. «Вы хотите сказать, что здесь торгуют простой водой?» с удивлением переспросил карандаш. «Но почему?» «Все дело в том, что в Египте очень мало воды», воскликнул профессор Пыхтелкин. «А так как на улице очень жарко и постоянно хочется пить, местные жители продают воду», объяснил ученый. «Я могу нарисовать им хоть сто бочек с водой», сказал волшебный художник. При такой жаре вода через несколько часов испортится, и весь ваш труд пропадёт даром. Грустно улыбнулся географ. «Смотрите, Восточный базар!» — указал рукой самоделкин. «Давайте остановимся. Мне очень хочется побывать на настоящем Восточном базаре». «Хорошо», — согласился француз и притормозил машину. «Пошли, ребята!» — вылезая, позвали друзей карандаша самоделкин. Путешественники дружно покинули маленький автобус и поспешили на базар. Если вы никогда не были на Восточном базаре, то я должен вам сказать, что здесь очень интересно и необычно. Чернокожие торговцы продавали великолепные украшения с зелеными изумрудами и красными рубинами. А на соседних прилавках можно было увидеть изумительную тончайшую материю всех цветов и оттенков. Куда бы путешественники не кинули взгляд, всюду лежали целые горы экзотических фруктов, спелые грозди бананов, волосатые кокосовые орехи и оранжевые апельсины, редкие перламутровые морские раковины, белоснежные жемчужины и много-много других вещей можно было увидеть на лотках восточных торговцев. Здесь продавали даже верблюдов и ядовитых змей. «Смотрите!» «Человек голыми ногами на горячих углях стоит», — удивлённо воскликнул Прутик. «Разве ему не больно?» «Эти люди называют себя йогами», — объяснил Семён Семёныч. «С помощью самовнушения они заставляют себя не чувствовать боли». «Ой, мамочки, родные змея!» В ужасе шарахнулся шпион Дырка. Путешественники обернулись и... И увидели маленького старичка, который сидел на земле, поджав ноги, и играл на дудочке. А рядом с ним, из глиняного кувшина, высовывалась голова змеи. Казалось, что ещё мгновение и ядовитое существо бросится и ужалит старичка. Но змея даже не думала выползать из кувшина. Она лишь слегка покачивалась в такт мелодии и показывала всем окружающим свой ядовитый язык. Настенька испуганно прижалась к карандашу и зажмурила от страха глаза. Прутик и чижик тоже были напуганы, но вида не показывали. Лишь один шпион дырка трусливо спрятался за широкой спиной пирата-буль-буля. «А почему, дяденька, не боится змеи?» — спросила Настенька у географа. «Разве она не ядовитая?» «Ну что ты, это кобра, одна из самых ядовитых змей, живущих на Земле», — объяснил Семён Семёнович. «Просто этот человек — заклинатель змей. Он гипнотизирует змею, игрой на этой дудочке, и она не кусает его». «Ладно, пошли дальше», — позвал самоделкин. «А то от вида этой кобры даже мне стало немного страшновато». Друзья двинулись дальше. Но не успели они сделать и нескольких шагов, как к ним подбежал маленький оропчонок и таинственным жестом указал на небольшой голубой шатёр». Мальчик махал руками и на непонятном языке приглашал путешественников заглянуть внутрь. «Странно. Чего от нас хочет этот мальчуган?» — удивился Самоделкин. «Он хочет, чтобы мы зашли в этот загадочный шатёр», — сказал Карандаш. «Ну что ж, давайте зайдём, раз он нас так просит», — согласился Самоделкин. Путешественники один за другим вошли следом за мальчиком в голубой шатёр. Внутри повсюду горели свечи и стояли большие круглые зеркала. В самом центре, укутавшись в чёрное покрывало, сидела пожилая женщина и очень внимательно смотрела на вошедших путников. «Куда это мы попали?» Трусливо пролепетал шпион Дырка. «Может быть, лучше уйдём, пока ещё не поздно?» — спросил пират Бульбуль. -буль. «Нужно спросить у этой женщины, чего она от нас хочет?» — смело предложил Самоделкин. «Профессор!» «Не могли бы вы спросить, зачем она нас пригласила?» — спросил карандаш французского археолога. «Конечно, сейчас узнаю», — кивнул головой Себастьен Дзюба и начал о чём-то говорить с хозяйкой шатра. «Это женщина-гадалка», — через несколько минут перевёл француз. «Она утверждает, что нас ожидают крупные неприятности». «Что это значит?» «Женщина говорит, что какие-то злые люди замышляют против нас зловещий заговор», — добавил археолог. «А кто эти люди?» — нахмуре спросил Самоделкин. «Этого она, к сожалению, сказать не может», — снова перевел слова гадалки Себастьян Дюба. «Но она говорит, что мы должны быть очень осторожны и ждать встречи с опасностью в любую минуту». «Это колодуния!» — зашипел на ухо буль-буль «Сейчас она нас выдаст, и тогда мы пропали!» «Не бойся!» а — тихо отозвался рожебородый разбойник. «Карандаш Самоделкин верят в то, что мы исправились, стали хорошими. Но нас они не подумают. Ты, главное, не трясись от страха, то сам нас выдашь!» «Спасибо вам за то, что вы предупредили нас об опасности!» — поблагодарил Карандаш. «Теперь мы будем осторожнее!» Волшебный художник на секундочку задумался, а затем нарисовал на полу большой красивый букет свежих цветов. Карандаш подошёл к женщине и положил букет к её ногам. От запаха прекрасных тюльпанов весь шатёр наполнился благоухающим ароматом свежести. Путешественники ещё раз сказали спасибо доброй женщине и покинули её гостеприимный шатёр.